Раздел 18. Тяжкая смерть. Изнутри люк был заперт на засов, но хватило одного рывка шести сильных рук, чтобы выдрать дверцу вместе с петлями. В нос ударила удушливая волна спертого воздуха, вернее, полного отсутствия воздуха несколько земляных ступеней вели вниз и в бок мина была вырыта не под домом а чуть в стороне согнувшись в три погибели фандорин спустился первым еще одна дверь тоже тщательно проконопачена, но без запора после легкого толчка с тихим скрипом открылась дышать было очень трудно Хоть сверху и поддувала. На лбу выступила испарина, раз Петрович подумал Вот он запах смерти. Смерть смердила мерзлой землей, выпитым до последней капли воздухом, оплывшим воском мочой. Масса сзади Зажужжал своим фонарем, и пещера осветилась. Она была крошечная, щуланчик. Низкий свод, обшитый досками, держался на одном деревянном столбике, к вершине которого сходились диагональные опоры, как спицы к зонтика. Свети ниже. Четыре неподвижных тела в черных саванах. Трое лежат навзничь, видны вышитые на груди восьмиконечные кресты, но старые морщинистые лица не благостны, а искажены страданием. Четвертое тело скрючилось возле столбика, пальцы намертво вцепились в деревянную подпору, повсюду понатыканы свечи их дюжины и дюжины, ни одна не сгорела больше, чем наполовину. Поглотили кислород, да угасли. — Господи, прими души! — зашептал Одинцов, крестясь по-двоеперстному, должно быть, от потрясения, запыл, что она давно не старовер. — Пустите, Ярост Петрович. Их вынуть надо. — Стой, где стоишь! — остановил его Фандорин и показал на столб. Тот был... Стесан в середине, будто бобер обточил и держал на себе свод просто чудом в малейший толчок и подломится. Для устройства этой хрупкой конструкции потребовался точнейший расчет и немалое мастерство. Урядник, уже наполовину влезший в склеп, Застыл. — Зачем это? — пробормотал он. Слыхал про легкую и тяжкую смерть. Вот эти трое задохнулись, приняли тяжкую, а подточенный столб для тех, у кого не хватает сил вынести муку. Толкнешь подпору — и конец. Масса осветил скрюченную фигуру. Это был востроносый песец, оказался самым живучим. Не вынеся муки, захотел легкой смерти. До столба дотянулся, да, видно, вконец обессилил, не смог обрушить кровлю. От него-то и несло мочой. Под ногтями... Грязь и кровь царапал землю. Хорошо, хоть лица под клобуком не видно. — Тяжкая смерть! — передернулся Одинцов, пятясь назад. — Не приведи Господь! Плотник-то в Денисеве свою семью пожалел, помните? Подломил опору. Луч сполз с мертвеца, пошарил по земле, остановился на белом прямоугольнике, что лежал в стороне, с четырех углов, обставленный свечами. Эраст Петрович опустился на четвереньки и очень осторожно, стараясь ничего не задеть, вполз в мину. Протянул руку, подцепил листок и также, медленно, не сводя глаз, с подточенного столбика, вернулся обратно. Посвети-ка. Бумага была плотно исписана старинными буквами, не каллиграфическими, как писали книжники, а простыми, почти печатными. Почерк тот же как в предсмертных записках, обнаруженных в предыдущих минах. Но текст другой. С трудом разбирая, Фандорин стал читать вслух по складам. А, вы на время спасался ас в обители некой старинным благочестием светлой. — Урядник! — матерно выругался, так что от стен шарахнула эхом, а подпора угрожающе скрипнула. И справник, шкура, еще образованный, ему бы свиней пасти! — Уже шепотом одоругивался Ульяд. Вы что, Яраст Петрович, забыли? В Денисеве я капитану такую ж бумагу с земли подал. А он начало зачел, скомкал да выкинул. В самом деле, если б Фандорина не был всецело поглощен расшифровкой старославянской азбуки, то вспомнил бы и сам. Урядник! Тогда подал исправнику найденную в яме бумажку, но полицейский начальник обозвал ее «раскольничьей чушью» и отшвырнул. Значит, перед тем, как закопаться, самоубийцы оставляют не одно письмо, а два. Первое — для мира, из которого уходят, второе же — для постороннего глаза предназначено и забирается с собой в могилу, эх, если бы это знать с самого начала. Да что угрызаться? Лучше поздно, чем никогда. Идемте отсюда. На свету прочтем.